Глава четырнадцатая Мы выезжаем на кольцо, и я мгновенно перестаю ориентироваться. Перестаю понимать, где мы находимся. Влад и сам выглядит не особо уверенно. Подается вперед и почти ложится грудью на руль, всматриваясь в указатели вверху на четырехполосном шоссе, но через десять минут я вижу очертания знакомых достопримечательностей. Мы приближаемся к центру. Еще через пять минут Градский паркуется у хорошо знакомого мне ресторана И я понимаю, что он не очень долго думал над тем, куда отправиться пообедать. Он глушит машину и выбирается из нее, бросив на меня понукающий взгляд. Выхожу следом, оставив на приборной панели свои солнечные очки. Быть с ним вот так вдвоем странно. Странно волнующе, особенно когда заходим в ресторан, будто мы пара. Мне дико хочется, чтобы это действительно было так. Дико хочется взять его за руку. Вместо этого я торможу за его спиной, пока он обменивается приветствиями с хостес, симпатичной брюнеткой на шпильках. «Добрый день», — девушка выходит из-за стойки. «Столик на двоих или кого-то ждете?» «Нет, мы вдвоем», — отвечает ей Влад. «Он выглядит представительным и сексуальным в своей рубашке. Это вижу не я одна». Замечаю, как глаза этой брюнетки вскользь пробегаются по его телу, пока Градский отворачивается, заглядывая в зал. Он достаточно высокий, чтобы мы обе смотрели на него снизу вверх, особенно я, потому что на мне кеды, а не восьмисантиметровые шпильки. Официант сейчас подойдет. Подводит нас к столику у окна. Приятного отдыха. Влад выдвигает для меня стул и ждет, пока на него опущусь. Касаюсь своими плечами его груди. От того, что он дышит мне в затылок, на шее поднимаются волоски. Повернув голову, заглядываю в его глаза и ловлю древесный след его парфюма носом. Его губы приоткрыты. Прямой взгляд делает по моему лицу маленький круг. Это жалкие секунды, но для меня время замирает и отмирает только тогда, когда усаживаюсь на стул, вынужденная отвернуться. Градский садится напротив. принимает позу, которая полностью противоречит моей, сползает по спинке вниз, вытягивает перед собой тяжелые длинные ноги и складывает на животе ладони. Свои ладони я кладу на колени, которые плотно сжимаю, чувствуя себя самой бездарной соблазнительницей на свете. «Я видела статью в новостях», — решаю начать разговор. «Лев Градский, это же твой отец?» Ему вручали награду в Кремле. «Какой-то орден». «Да, мой». отвечает Влад. Отсутствие энтузиазма в его голосе явный признак того, что для него собственный отец не самая любимая тема для разговоров, но меня сжирает изнутри желание говорить с ним о нем же. «А ты не хотел стать врачом?» — интересуюсь. «Ну, по семейной традиции». «А ты почему не стала дипломатом?» — интересуется Градский в ответ. «Я... потому что я музыкант. Ну, а я не хирург». Итожит он. Мне мерещится какая-то тень в его глазах, будто я задела тему, болезненную для него. Но его расслабленная поза и налет Лени на лице сбивают с толку. Рядом с нами появляется официант. Желает доброго дня и выкладывает на стол меню. До меня не сразу доходит, что мы знакомы. Понимаю это только, когда он тихо обращается конкретно ко мне. «Привет». «Привет», – отвечаю парню-харисту, который приглашал меня на свидание два дня назад – И имя которого я так и не вспомнила. «Работаешь здесь?» – брякаю дурацкий вопрос. «Типа того. На его рубашке бейдж с именем Антон, и я очень надеюсь, что это его имя, а не псевдоним». Он кривовато улыбается, ведя глазами вниз по моей шее и груди прямо вслед за длинной серебряной цепочкой, кулон которой спрятан под кокеткой платья. Скрипичный ключ. Подарок Градского. «Сразу что-то закажете? Может принести воды?» «Да, было бы чудесно», — улыбаюсь натянуто. «Кофе, лунга», — слышу голос Влада. «Сейчас, если можно». Покосившись на него, Антон чуть чурит глаза, но если у него и есть какие-то соображения по поводу моего спутника, он оставляет их при себе и уходит. Влад бросает ему вслед ироничный взгляд. «Мы вместе учимся в консерватории», — поясняю. «Он поет в хоре, у них сильный состав». «Рад за него», — сухо говорит «Влад». «Издеваешься?» – бормочу, оглядываясь по сторонам. «В это место на бизнес-ланче собирается много уважаемых людей, в том числе и папиных знакомых. Тупее профессии не встречал», – расшифровывает Градский. «Ты хам», – говорю ему. «Ты вроде это знала», – замечает. «И тебе нравится, по твоим словам». «В этом что-то есть», – отбиваюсь я. «И отталкивающее тоже». «Я не трачу свою жизнь на то, чтобы быть удобным для каждого». «Намекаешь на то, что я трачу?» Поднимаю на него глаза. «Я бы не назвал тебя удобной, Арина», – листает он страницы. «И что это значит?» Он стучит пальцами по столу, поясняя. «Я не собирался с тобой обедать. Но ты здесь. Но я здесь. Почему?» «Вот такой я джентльмен». «Ты не джентльмен», – просвещаю. «Спасибо». продолжает изучать меню. Я возвращаю глаза в свое меню, чтобы не видеть, как льющиеся из окна солнца играет на его темных гладких волосах и кончиках пушистых ресниц. Он и правда выглядит так, будто провел бессонную ночь. Где и с кем я предпочитаю не знать. Антон принимает у нас заказ. За те десять минут, что его не было, он выскочил из головы. Энергетическое поле Градского засосало меня с головой. Моя потребность гулять глазами по его телу почти бесконтрольная, ведь его тело заводит мое одним своим видом. «Салат с ростбифом, и все», — отодвигаю от себя меню. «И все?» — выгибает брови Влад. Он, в отличие от меня, заказал полный комплект еды. Его не смущает то, что у нашего диалога есть свидетель, и он внимательно слушает. Меня подтачивает желание пять минут побыть такой же наплевавшей на всех. «Я на диете», — говорю ему, игнорируя Антона. «Я не могу признаться в том, что мне кусок в горло не лезет». Взгляд Градского бесцеремонно ощупывает мое тело, заставляя его загореться. «Ты серьезно?» — снова выгибает он брови. «Все же кашусь на нашего официанта. Он будто тоже ждет моего ответа. Серьезно». «Добавьте в ее заказ бургер с говядиной и карамельным луком», — обращается к нему Влад. «Тебе диета не нужна», — говорит мне. «Скорее уж наоборот». На моих щеках вспыхивает краска. Жду, пока останемся одни, и только после этого спрашиваю. «Хочешь сказать, я худая?» «Ваш бульдог весит больше, чем ты». «Тебе не нравится?» — спрашиваю его без всякого кокетства. «Нравится. Мы это уже выяснили». Отвечает он. Мое сердце ударяется о ребра с такой силой, что становится жарко. Градский наблюдает за сменой эмоций на моем лице с расслабленной заинтересованностью. Я чувствую себя открытой книгой, вся как на ладони перед ним. «Как твоя голова?» Спрашиваю с вызовом. «Дерьмово. Хочешь помолчать?» Он забрасывает за голову руки и сцепляет их в замок на шее. «Не хочу. У тебя красивый голос». Ты могла бы стать хористкой. Мне хочется то ли зардеться, то ли скрипнуть зубами. Я кошмарно пою, делюсь с ним своей тайной. Кто бы мог подумать, — улыбается Влад. Вокруг его глаз собираются лучики морщинок, но это не делает его старше. Он выглядит молодым, ярким и самоуверенным. Это губительная смесь, особенно для меня. Отворачиваясь к большому панорамному окну, Чувствуя, как тепло растекается по телу легким покалыванием, потому что в компании этого мужчины мне чертовски хорошо, даже несмотря на то, что он большую часть времени ведет себя как задница. Отпив из стакана воды, откашливаюсь и интересуюсь. «У тебя есть любимое число?» «Мое любимое число?» – спрашивает с усмешкой. «Да». Пф! выпускает из себя воздух. 69, бросает. «Почему 69?» – спрашиваю на автомате. «Догадайся», – предлагает он. На моем лице очередная карусель эмоций. Я издаю смешок и накрываю ладонью щеку, потому что у меня только одна догадка, и она ужасно пошлая. В ответ на эту пошлость решаю поделиться своей философией. А я люблю цифру 8. Если ее перевернуть, будет знак бесконечности. Хочу сделать такое тату. — Бесконечность — это очень долго, — замечает Влад. — Смотря для чего. — Для чего угодно. Все рано или поздно надоедает. — Любовь не надоедает, — стою на своем. — Все проходит, особенно любовь, — философствует он. — Я надеюсь, что нет. — Я в этом не сомневаюсь. — Игнорирую эту насмешку. — Я бы не смогла играть, если бы не верила в это, а он, — намекаю на Антона, — не смог бы петь. — Поверь. «Его интерес к любви отношения не имеет», — просвещает Влад. «Он просто хочет выебать твой внутренний мир». «Я выпрямляюсь так, что задеваю под столом его ноги своими». «Градский, заткнись!» — прошу его звонко. В ответ он смеется, разминая шею и сверкая белыми ровными зубами, а наши ноги продолжают контактировать. Он не может этого не замечать, он просто позволяет этому продолжаться, делая вид, что ему все равно». Глотаю воду из стакана, грохнув его о стол, объясняю. «Ты просто никогда не был влюблен и не знаешь, что это такое, когда весь твой внутренний мир взрывается от одного взгляда, улыбки или прикосновения, или умирает, когда ничего этого нет», — выпаливая в сердцах. Выслушав мою тираду, Влад трет ладонью подбородок. В его глазах серебряный блеск, но нет насмешки. «Это то, что ты чувствуешь, когда я рядом?» спрашивает с интересом. «Умножь на бесконечность, и будет примерно это», проговариваю я. Он молчит, терзая мое лицо своими серыми глазами. Мне и правда жарко, несмотря на работающие на полную мощность кондиционеры. Схватив со стола салфетку, обмахиваюсь ею, получая ровный вопрос. «Что ты хочешь от меня, Арина?» «Я не думаю. Просто открываю рот и говорю». «Будь моим первым».